Сестра моя жизнь 1917-1922 годы Эпиграф Сестра моя жизнь, и сегодня в разливе расшибла с весенним дождем обо всех. Пастернак. Он был счастлив. Он был доволен. «Подумайте», — сказал он мне при первой встрече, «когда море крови и грязи начинает выделять свет». Тут красноречивый жест довершил его восторг. Тотчас было приступлено к делу и задуман роман из времен Великой Французской революции. Помню ряд книг, сгромоздившихся на его столе, взятых из университетской библиотеки, из Румянцевской, не знаю еще откуда, огромные тома с планами Парижа той эпохи, где изображались не только улицы, но и дома на этих улицах, книги с подробностями быта, нравов, особенностей времени. Все это требовало колоссальной работы. Понятно, что замысел скоро оборвался. Воплотилось только несколько сцен в драматической форме, которые потом были напечатаны в одной из газет. Однако он читал мне начало одной главы. «Ночь». Человек сидит за столом и читает Библию. Это все, что у меня осталось в памяти. «Локс. Повесть об одном десятилетии» 1907-1917 годы. «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 11».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 Пастернак. Охранная грамота. В семнадцатом и восемнадцатом году мне хотелось приблизить свои свидетельства, насколько возможно, к экспромту. И дело не в том, что стихи сестры моей жизни и темы вариаций я старался писать в один присест и перемарывая как можно меньше, но в основаниях более положительного порядка. Если прежде и впоследствии меня останавливало и стихотворением становилось то, что казалось ярким или глубоким, или горячим, или сильным, то в названные годы, 17-18, я записал только то, что речевым складом, оборотом фразы, как бы целиком вырывалось само собой, непроизвольное и неделимое, неожиданно непререкаемое. Принципом отбора – И ведь очень скупово была не обработка и совершенствование набросков, но именно сила, с которой некоторое из этого сразу выпаливалось и с разбегу ложилось именно в свежести и естественности, случайности и счастье. Пастернак Чиковани, 6 октября 1957 года. Я спросил по поводу даты написания книги «Сестра моя жизнь», насколько она, эта дата, вынесенная на титульный лист, лето 1917 года, действительно и актуальна для этой книги, или же она носит скорее условный и формальный характер. Я не берусь воспроизводить, имитировать прямую речь Бориса Леонидовича, Но когда он заговорил о сестре моей жизни и о времени ее написания, само объяснение его, которое лучше назвать излиянием, внезапно приобрело тот захлебывающийся, восторженный строй, каким проникнута эта книга. Он словно торопился пересказать ни с чем несравнимое состояние души и мира, какое им тогда овладело, передать так называемый «световой ливень», по слову Марины Цветаевой, который вдруг обрушился на него летом семнадцатого года. Потому и датировка книги так дорога Пастернаку, содержательно, принципиально, как время и место встречи с чудом его посетившим, от него независевшим, дарованным и пролившимся свыше. Это чудо! Это событие своей жизни может быть единственное по интенсивности, по мощной широте вдохновения. Пастернак тогда, в разговоре со мною, лучше и ближе всего выразил одной строчкой своего стихотворения «Стрижи», которую он несколько раз, упиваясь, прочитал. «Нет сил никаких у вечерних стрижей сдержать». «Что сдержать?» Уже не важно. Важно, что нет никаких сил сдержать этот порыв, этот напор духа и языка. Нет сил никаких у вечерних стрижей сдержать. В этом надо думать, и состояло главное приобретение жизни его и поэзии в лето семнадцатого года. Стихотворение «Стрижи» вошло, как известно, в более ранний сборник Пастернака поверх барьеров. Но для объяснения сестры моей жизни он воспользовался строчкой оттуда, сопровождая чтение косым, перечеркивающим движением руки. Казалось, ему хочется еще и еще раз окунуться в эту движущуюся воздушную среду, в эту стихию, переполненную собственным вдохновением речи. По-видимому, стрижи — своей витийственной окрыленностью и тем, что слышалось и колебалось за этими летающими стихами, подводили его и подходили к книге «Сестра моя жизнь». «Я вам больше скажу», — продолжал Пастернак настаивать на исключительности пережитого момента летом семнадцатого года, «я многое тогда же написанное не включил в сестру мою жизнь». «Мне хотелось, чтобы книга была легкой. Синявский. «Один день с Пастернаком». Синтаксис. Париж. 1980 год, номер 6, Страницы 132-133. Маяковский очень любил Пастернака. А у меня в ранний период к Пастернаку было довольно двойственное отношение – Интересный поэт, но совсем другой калибр. Помню, как Володя с восторгом читал «Вчера я родился, себя я не чту» из сборника «Поверх барьеров». Многими стихами из «Поверх барьеров» он, наизусть повторяя, восторгался, но наибольшее впечатление на него произвела «Сестра моя жизнь». Пастернак уже читал Маяковскому целый ряд стихотворений из этой книги, и Маяковский однажды позвал его к Брикам читать. Был ужин с питьем. Такой настоящий ужин, обрядовый. В то время это было редкостью. Были, кроме Бриков и Пастернака, Маяковский и я. Он читал с невероятным увлечением от первой страницы до последней «Всю сестру мою жизнь». Это произвело совершенно ошеломляющее впечатление. Особенно про эти стихи. Потом все эти колеблющиеся ветреные стихи, как «В трюмо испаряется чашка какао» и, в частности, «Сама сестра моя жизнь». Все это приняли восторженно. С этого момента я очень ценил Пастернака. Якобсон. Будетлянин науки. Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза. Страницы 73-74. Сестра моя жизнь была посвящена женщине. Примечание. Виноград. Конец примечания. Стихия объективности неслась к ней нездоровой, бессонной, умопомрачительной любовью. Она вышла за другого. Пастернак Цветаевой, 25 марта 1926 года Когда опыт и талант поэта достигли высокого уровня, когда он переполнен, у него, что называется, две души, тогда необходим взрыв. Взрыв, и потечет лава. Потекут стихи. Повод для взрыва любви обычно девушка-картинка, девушка-пустышка. Она и должна быть пустышкой, потому что поэт задыхается от безмерного богатства своей души. И будь у нее содержание, это только бы мешало. У девушки, случайно оказавшейся среди знакомых, были достоинства. Она умела слушать и молчать, и, не понимая многого в его стихах, умела делать вид, будто понимает. Повторяю, она была только повод, случайный повод для взрыва. Если бы Ида Высоцкая не уехала из России, я едва ли заменила бы ее. До семнадцатого года мы встречались редко, иногда уж Тихов. Иногда он зайдет, почитает стихи и исчезнет на месяц, два, три. Только весной семнадцатого года встречи стали чаще. Он шел как бы по касательной к моей жизни, не входя в нее и о себе почти ничего не рассказывая. Были стихи, природа, праздник, дородного, виноград, Е.Б. и Е.В. пастернаком – 9 декабря 1985 года. Пастернак про и контра Том 1, страницы 71-72. Это было весной 1917 года в предвечерний час в столовой нашей московской квартиры на Волконке. Мы с братом то присаживались на диван, то прогуливались от окна до голландской печки в дальнем углу комнаты и обратно. Мы разговаривали. Быть может, разговор начался с предстоящих выборов о нашей великой бескровной революции, как мы, русские, называли тогда мартовские дни 1917 года. Постепенно разговор перешел на другие темы. Я сказала, что для меня непредставимо, чтобы революция, которая, бесспорно, может служить основным двигателем повествования в прозе, могла стать источником поэзии. Борис от всего сердца согласился со мною. «Да-да, это так, конечно. То, что устоялось, что нас окружало, наше прошлое со всеми своими сложностями, пробуждало поэтическое чувство и давало рост искусству». И тут, как бы в связи с нашим разговором, Борис заговорил о женской красоте. Я изумилась, так это было неожиданно. Он сказал, существует два типа красоты. Благородная, невызывающая, и совсем другая, обладающая неотразимо влекущей силой. Между этими двумя типами существует коренное различие. Они взаимно исключают друг друга и определяют будущее женщины с самого начала. Пастернак Ж.Л. «Патиор». Пастернак Ж.Л. «Хождение по канату». Мемуарная и философская проза «Стихи». Страница 489-490. Из суеверия коробка с красным померанцем моя коморка. о не необнамераж мараца погроб до морга я поселился здесь вторично из суеверья обоев цвет как дуб коричнев и пенье двери из рук не выпускал защёлки ты вырывалась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 Как с полки жизнь мою достала И пыль обдула. 1917 год Я как-то особенно запомнила этот эпизод. Помню даже, в каком было платье. Я подошла к двери, собираясь выйти, Но он держал дверь и улыбался. Так сблизились чуб и челка. «А ты вырвалась?» Сказано слишком сильно. Ведь Б.Л. по сути своей был не способен на малейшее насилие, даже на такое, чтобы обнять девушку, если она этого не хотела. Я просто сказала сукаризной «Боря». И дверь тут же открылась. Этот эпизод мог быть весной 1917 года. Дородного Виноград Е.Б. и Е.В. Пастернаком, 9 декабря 1985 года. Пастернак Пройдь Контра, том 1. страница 72. Из стихотворения "Заместительница". Я живу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 уничтожило меня. Оно так грубо, Боря, в нем столько порезрения, что если бы можно было смерить и взвесить его, то было бы непонятно, как уместилось оно на двух коротких страницах. И что всего больней, я так обрадовалась этому письму, так заулыбалась, что почтальон поздравил меня с праздником. Я подумала, «Милый Боря, опять он первый про меня вспомнил. Я не сержусь на вас. Вы тот же милый Боря. Я благодарна вам за последние дни в Москве. Вы так много дали мне. Надо ли говорить, как дороги мне ваша книга и первые письма. Я люблю вас по-прежнему. Мне бы хотелось, чтобы вы знали это. Ведь я... Прощаюсь с вами. Не писать вам, не видеть вас я больше не смогу, потому что не смогу забыть вашего письма. Прощайте же и не сердитесь. Прощайте. Лена, пожалуйста, разорвите мою карточку. Ее положение у вас и ее улыбка теперь слишком нелепы. Виноград Пастернаку. 27 июня 1917 года. Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страница 303. Попытка душу разлучить с тобой, как жалоба смычка. Еще мучительно звучит в названиях Ржакса и Мучкап. Я их, как будто это ты, как будто это ты сама, Люблю всей силою тщеты до помрачения ума. Как ночь уставшую сиять, как то, что в астме кисия, Как то, что даже антресоль при виде плеч твоих трясло. Чей шепот реял на брезгу? О, мой ли? Нет, душою твой Он улетучивался с губ воздушней капли спиртовой. Как в неге прояснялась мысль, безукоризненно. Как стон, как пеной в полночь с трех сторон Внезапно озаренный мыс. 1917 год. Примечание. Ржакса, Мучкап, а также впоследствии Балашов и Хопер, название станций и населенных пунктов Камышинской железнодорожной ветки, по которой Пастернак дважды в июне и в сентябре 1917 года Ездил встречаться с Виноград, участвовавшей в организации земства в этом районе. Конец примечания. Я несправедливо отношусь к вам. Это верно. Мне моя боль кажется больнее вашей. Это несправедливо, но я чувствую, что я права. Примечание. В 1916 году на фронте погиб жених Виноград, внебрачный сын философа Шестова Сергей Листопадов. 1892 под знаком вопроса 1916 годы. Его гибель она переживала крайне тяжело. Очевидно, отчасти это обстоятельство отразилось на ее отношениях с Пастернаком. Конец примечания. Вы неизмеримо выше меня. Когда вы страдаете, с вами страдает и природа. Она не покидает вас так же, как и жизнь, и смысл, Бог. Для меня же жизнь и природа в это время не существуют. Они где-то далеко молчат и мертвы. Виноград по Стернаку, 1 сентября 1917 года. Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страница 309. На земле этой нет Сережи. Значит, от земли этой я брать ничего не стану. Буду ждать другой земли, где будет он, и там, начав жизнь несломанной, я стану искать счастье. Виноград Пастернаку. 19 сентября 1917 года. Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Материалы для биографии. Страница 313. «Как велико и неизгладимо должно быть унижение человека, чтобы, наперед отождествив все новые нечаянности с прошедшими, Он дорос до потребности в земле новой, с самого основания и ничем не похожей на ту, на которой его так обидели или поразили. «Пастернак. Повесть». Когда я заканчивал поверх барьеров, девушка, в которую я был влюблен, попросила меня подарить ей эту книгу. Я чувствовал, что это нельзя. Я увлекался в то время кубизмом, а она была сырая, неиспорченная. И я, тогда, поверх этой книги, стал писать для нее другую. Так родилась сестра моя жизнь она так и не узнала об этой подмене. Запись 1959 года Масленникова Борис Пастернак Встречи, страница 191. Теперь о книге. Опишу ее. Каждая страница книги поверх барьеров была обклеена с обеих сторон белой бумагой, на которой были написаны чернилами новые стихи. Она выглядела очень пухлой. Обложки я не помню. Вероятно, тоже была наклеена белая бумага и написано новое название. «Дородного виноград». ЕБ и ЕВ пастернаком 9 декабря 1985 года. Пастернак проед контра, том 1, страница 72. Весенний дождь Усмехнулся Черемухе, схлипнул, Смочил лак экипажей, деревьев, трепет. Под луною на выкате гуськом скрипачи пробираются к театру. Граждане в цепи. Лужи на камне, как полное слез горла, глубокие розы. В жгучих влажных алмазах мокрый нахлест. Счастье на них, на ресницах, на тучах. Впервые луна эти цепи, и трепет платьев, и власть восхищенных уст гипсовую эпопею лепит, лепит никем не лепленный бюст. В чьем это сердце вся кровь его быстро хлынула к славе, схлынув со щек? Вот она бьется! Руки министра рты и аорты сжали в пучок. Это не ночь, не дождь и не хором рвущейся Керенской «Ура!». Это слепящий выход на форум из катакомб безысходных вчера. Это не розы, не рты, не ропот толп. Это здесь, пред театром, прибой заколебавшейся ночи Европы, гордой на наших асфальтах собой. 1917 год. Множество встрепенувшихся и насторожившихся душ останавливали друг друга, стекались, столпились и, как в старину сказали бы, «Соборне думали вслух». Заразительная всеобщность их подъема стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим, тысячеверстным вдохновением, и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным. Пастернак «Люди и положение»